Танис посмотрел на повелителя Ариакаса и увидел, что тот вернулся на свой трон, но прежде наградил Китиару испепеляющим взглядом. «Да свершится воля твоего темного величества!» — поклонилась Китиара. «За мной!» — велела она Танису, спускаясь мимо него по ступеням. Дракониды пятились в стороны, освобождая ей проход к середине зала. Китиара спускалась по ступеням, напоминавшим чудовищные ребра, и Танис следовал за нею по пятам. Воины расступались перед ними и тотчас смыкали ряды у них за спиной. Достигнув центра зала, Китиара проворно взбежала по выпуклым ступеням, торчавшим подобно шипам из каменной змеиной спины, и остановилась на мраморном возвышении. Танис последовал за ней, взбираясь несколько медленнее. Нелегко было карабкаться по узкой крутой лестнице, в особенности под взглядом из затененного Алькова, устремленным в самую его душу. Китиара повернулась и сделала знак кому-то, стоявшему позади резной арки по ту сторону узенького мостика, соединявшего возвышение со стенами храма. Возникший там силуэт был темен, только поблескивали латы соломнийского рыцаря. В зал вступил государь Сот, и когда он зашагал по мостику вперед, войска, стоявшие справа и слева, раздались в стороны, как если бы чья-то ледяная рука протянулась из могилы и отшвырнула их прочь. Прозрачные руки государя Сота поддерживали тело, завернутое в белые погребальные саваны. Тишина в храме стояла такая, что казалось, вот-вот можно будет услышать шорох сапог мертвого рыцаря по каменному полу, хотя сквозь его прозрачное и бесплотное тело были отчетливо видны и стены, и пол. Перейдя мостик со своей обернутой в белые ноши, государь Сот медленно взошел на голову каменной змеи. Новый жест Китиары, и он сложил белый сверток к ногам повелительницы драконов. Выпрямившись, он внезапно исчез, оставив всех видевших его в ужасе переглядываться. Действительно ли он только что был здесь? Или всего-навсего померещился? Танис видел, Китиар улыбалась под шлемом. Ей доставило удовольствие то впечатление, которое произвел ее загробный слуга. Потом она достала меч и, нагнувшись, спорола им саваной, окутавшей пленницу точно кокон И отступила, наблюдая, как та барахтается и бьется в куче тряпья. Перед глазами полуэльфа мелькнула густая волна спутанных волос цвета льющегося меда, сверкнули серебряные латы. Ларана кашляла, полузадушенная тесными пеленами. Войска, заполнившие храм, хохотали, глядя, как она путается в обрывках. Судя по всему, забава лишь начиналась. Танис невольно шагнул вперед, помочь ей. Взгляд карих глаз Китиары заставил его остановиться. «Если ты умрешь, умрет и она». Дрожа точно вознобе, Танис подался назад. Лорана, пошатываясь, поднялась на ноги, и некоторое время недоуменно озиралась кругом, полезненно моргая на ярком, беспощадном факельном свету. Куда это ее занесло? Наконец, ее глаза остановились на лице Китиары, улыбавшейся ей из-под драконьего шлема. При виде своей врагини, женщины, предавшей ее, Лорана выпрямилась во весь рост. Ей было страшно, но гнев на некоторое время пересилил даже и страх. Надменным взглядом обвела она все находившееся перед нею, внизу и по сторонам. По счастью, она не оглянулась назад и не увидела бородатого пуэльфа в латах, не сводившего с нее глаз. Она видела только войска Владычицы Тьмы, повелителей на их тронах и драконов под куполом. Потом она увидела и тень самой Владычицы Такхизис. «Теперь она знает, где мы», – безнадежно подумал Танис, глядя, как с бледных щек девушки сбегает последняя краска. Она догадалась, куда она попала, и что здесь с ней намерены сделать. Надобно полагать, они не теряли времени даром. Наверняка истерзали ее кошмарными россказнями о чертогах смерти под храмом владычицы. А может, ее заставляли слушать предсмертные вопли других несчастных, – думал Танис, и душа его разрывалась при виде ее явного ужаса. Всю ночь слушала она страшные крики, а теперь, через несколько часов, через несколько минут, ее саму постигнет та же судьба». С лицом белей полотна ларана вновь обернулась к кетеаре как если бы та оставалась единственной точкой опоры в обезумевшей вселенной. Танис видел, как девушка закусила губы, пытаясь крепиться. «Нет, она не покажет своего страха этой женщине. Никто из них не должен догадаться, до какой степени ей страшно». Китиара вытянула руку, и ларана невольно проследила ее взгляд. «Танис!» Она заметила по эльфа Их взгляды встретились, и он увидел, как в глазах Лораны вспыхнула отчаянная надежда. Он ощутил дыхание ее любви, благословляющее, животворное, точно весенний рассвет после холода жестокой зимы. И в этот миг Танис отчетливо осознал, чем была для него самого его любовь к ней, связью и примирением двух вечно боровшихся половин его существа. Он любил ее вечной, неизменной любовью своей эльфийской души, и притом со всей страстью, на которую было способно его человеческое сердце. Слишком поздно пришло к нему это осознание». И заплатить предстояло не только жизнью, но и душой. Один взгляд, только один взгляд мог он послать ей сквозь разделившую их бездну. Один единственный взгляд должен был ей все объяснить, он ведь чувствовал на себе пристальный, немигающий мигающий взор китиары. И еще одни глаза смотрели на него, если только можно представить себе глаза тьмы. И та, не вспомни об этом, усилием воли стер со своего лица малейшие следы владевших им чувств. Он до боли сжал зубы, и лицо его напряженно застыло, лишенное всякого выражения. Лорана была для него незнакомкой. Холодно и безразлично отвернулся он от нее и, отворачиваясь, заметил, как угас в ее очезарных глазах последний проблеск надежды. Точно облако набежало на солнце. Живое тепло любви, которое только что излучали эти глаза, сменилось безнадежным отчаянием. Натаниса точно повеяло холодом. Он опустил ладонь на рукоять меча, чтобы никто не заметил, как дрожат его руки, и повернулся лицом к такхизис, владычце тьмы. «О, темная богиня!» — кричала Китиара, хватая ларану за плечо и выталкивая ее вперед. «Прими мой подарок, и да принесет он тебе победу!» Многоголосый крик войск похоронил ее голос. Вскинув руку, Китиара восстановила тишину и продолжала. «Я дарю тебе эльфийку Ларанталасу, принцессу эльфов Кваленести, предводительницу мерзостных сломнийских рыцарей!» Это она вернула в мир копья и использовала око дракона в башне Верховного Жреца. Это по ее приказу ее брат и с ним серебряная драконица отправились в оплот, где благодаря халатности повелителя Арякоса им удалось проникнуть в священный храм и выяснить судьбу ей из добрых драконов. Арякос угрожающе шагнул вперед, но Китиара и глазом не моргнула. «Я дарю ее тебе, моя владычица», — продолжала она, дабы ты назначила в равносильную преступлением этой несчастной. И Китиара швырнула варану вперед. Споткнувшись, эльфийка упала на колени перед владычицей. Разметавшиеся волосы золотой волной окутали ее плечи, и Танису показалось, будто они остались последним пятнышком света среди окружающей тьмы. — Неплохо, повелитель Китиара, — раздался неслышимый голос богини. — Пусть эльфийку припроводят в чертоге смерти, и я сполна тебя награжу. — Благодарю тебя, о моя владычица, — поклонилась Китиара. — Но прежде нежели это свершится, молю тебя явить мне двоякую милость. И, протянув руку, она крепко схватила Таниса, «Во-первых, позволь представить тебе ищущего службы в твоей армии, Великой и Победоносной». Рука Китиары надавила на плечо полуэльфа. Это означало, что он должен был встать на колени. Танис на миг заколебался. Образ вараны все еще сиял перед его внутренним оком. Он мог бы еще сказать «нет» тьме. Он мог стать рядом с вараной и вместе с нею встретить неизбежный конец. Но потом его губы скривила улыбка. «Во что же я превратился?» — с горечью сказал он себе. «Я дошел до того, что обдумываю, а не пожертвовать ли мне вораной только ради того, чтобы покрыть собственный грех?» «Нет, за свои проступки буду платить только я один. Пусть это станет последним и единственным добрым делом, которое я сделаю в своей жизни, но я ее спасу. И это сознание будет подобно свече озарять мой путь, пока тьма не поглотит меня». Пальцы китяры больно впились в его плечо, даже сквозь чешуйчатую броню он чувствовал их хватку. В карих глазах, глядевших сквозь прорези шлема, затлел гнев. Танис опустил голову и медленно поник на колени перед Владычицей Тьмы. «Твой новый и верный слуга, Танис Полуэльф», с кажущимся спокойствием докончила Китиара, но Танис уловил в ее голосе чуть заметную нотку облегчения. «Я назначила его командующим своими армиями, поскольку Бакарис, мой прежний полководец, безвременно пал». «Пусть наш новый слуга приблизится к нам», прозвучало у Таниса в голове. Он поднялся с колен и вновь ощутил на своем плече руку Китиары. Она притянула его вплотную к себе». «Помни, теперь ты — полная собственность ее темного величества», — быстро зашептала она. «Богиня должна быть совершенно убеждена в искренности твоих намерений, а не то даже я бессильно буду тебя спасти, и твоя эльфийка погибнет вместе с тобой». «Помню», — ответил Таня с голосом, не содержавшим и намека на какие-либо чувства. Стряхнув руку Китиары, полуэльф вышел вперед и остановился у самого края возвышения, напротив трона владычицы и несколько ниже. «Подними голову! Посмотри на меня!» — раздался приказ. Наступил решительный миг. Танис попытался обратиться к каким-то силам в самых потаенных глубинах своего естества, к силам, в существовании которых он совсем не был уверен. «Если я сделаю хоть что-то не так, Лорана погибла. Я должен отказаться от любви ради любви». Танис поднял глаза и больше уже не мог их отвести. Околдованный смотрел он на темную тень. Не было нужды изображать благоговение и почтительный ужас. Все это пришло само, как приходило и ко всякому смертному, кому доводилось лицезреть ее темное величество. Однако духовного порабощения, которое всего более страшило его, Танис так и не ощутил. Власть богини над ним была все-таки неполна. Она не могла поглотить его волю, пока он не пожелает этого сам. Так Хизис прилагала все усилия, чтобы скрыть свою единственную слабость, но Танис сразу почувствовал то титаническое напряжение, которого стоило ей пребывание в этом мире». Тень заколебалась перед его глазами, принимая то одно, то другое обличье, но раз за разом он убеждался, что все они были нематериальны. Сперва она предстала ему пятиглавой драконицей соломнийской легенды. Затем сделала какое-то движение и превратилась в искусительницу, женщину невероятной красоты, за право обладать которой любой мужчина с радостью отдал бы жизнь. Новое превращение, и перед Танисом стоял могучий рыцарь зла, темная воительница со смертью в закованной в латой руке. Облик сменял облик. Неизменными оставались только глаза. Глаза тьмы, смотревшие Танису в душу. Глаза всех пяти драконьих голов, глаза прекрасной искусительницы, глаза грозного рыцаря. Не в состоянии вынести этот испытующий взгляд, Танис вновь поник на колени, отдавая все, рабски присмыкаясь перед владычицей и люто ненавидя себя самого. За его спиной захлебнулся короткий вскрик, полный отчаяния и муки.